Главка третья. Словарные ляпсусы. Эти два стиля, салонно-романцевый и сусально камаринский, немилосердно искажали поэзию Шевченко. Всякие другие отклонения от текста, как бы ни были они велики, наряду с этим извращением стиля, кажутся уж не столь сокрушительными. Даже словарные ляпсусы, вообще нередкие в переводах с украинского, не так исказили шевченковский текст, как исказила его фальсификация стиля. Губительная роль этих лепсусов, очевидна для всякого. Поэтому едва ли необходимо распространяться о них. Приведу только пять или шесть, хотя мог бы привести не меньше сотни. Прочитал, например, Сологуб у Шевченко, как один украинец ругает другого. «Цур ту би мерзенны каламарю» и решил, что если уж люди ругаются, значит каламар – это что-то вроде прохвоста, и привел. «Чур тебя противный проходимец». Между тем, каламар по-украински не проходимец и не прохвост, а В другом сологубовском переводе фигурирует Емельян Пугачев, потому что сологубу неизвестно, что пугач по-украински филин. Даже знаменитое завещание с первых же строк искажено сологубом вследствие малого знания украинской лексики. Шевченко в этих строках говорит «Когда я умру», Похороните меня на высоком холме, на кургане. Слоногуб переводит: "Как умру я, сохраните вы меня в могиле". Не подозревая о том, что по-украински могила курган, он заставляет поэта писать специальное завещание о том, чтобы его похоронили в могиле. Для таких похорон завещание не требуется. В могиле каждого из нас похоронят и так. В том-то и заключается для большинства переводчиков особая трудность переводов Шевченко, что в украинском языке сплошь и рядом встречаются как будто те же самые слова, что и в русском, но значит они другое. Натыкается, например, переводчику Шевченко на такую строку. «Пришла луна Агаем» и приводит с размаху «Пошла луна лесом» и даже не удивляется, как это может луна делать променад под деревьями. Ему и в голову не приходит, что луна – по-украински эхо. Старцы – по-украински нищие. Салагуб же переводит старцы, хотя эти старцы часто бывали подростками. Кумора – по-украински амбар. Нумей и салагуб полагают, что это, конечно, коморка. И как ни в чем не бывало, выкатывают из крохотной коморки громадные, чуть ли не сороковедерные бочки. Из каморки новой бочки выкатили с медом. Из каморки новой бочки катится грохочет. И Мей, и Сологуб оба перевели наимочку, каждый, конечно, по-своему. Мей переводил в 1865 году, а Сологуб больше полувека спустя. Оба они в своих переводах рассказывают, как какая-то вдовушка гуляла по степи и привела оттуда двух сыновей. «Сыновей двух привела», — говорится у Мея. «Двух сыночков привела», — говорится Лагуб. К переводу Мея была даже, помню, картинка не то в Ниве, не то в живописной России. Осанистая Матрона шествует среди высоких подсолнухов, гордо ведя за собой двух чубатых и усатых подростков. Между тем, в подлиннике ее дети едва ли обладают усами, так как они наврожденные, она только что разрешилась от бремени двойней. об этом-то и говорится в стихотворении Шевченко, потому что по-украински привела, родила, а переводчики, не подозревая об этом, заставляют только что рожденных младенцев шагать по курганам. Шевченко говорит о влюбленном казаке, что тот, поджидая девушку, ходит и час, и другой, а переводчик Соболев заставляет влюбленного ходить без передышки целый год, ходит месяц. Ходит год он Сверхчеловеческий подвиг любви. Казаку не пришлось бы доводить себя до таких истязаний, если бы переводчику было известно, что Гудына по-украински час, а не год. В Белоусовском Кобзаре, вышедшем в издательстве знания, вазы с ножами превратились у переводчика в запасы пушечных снарядов. Шевченко называл эти ножи иносказательно «железные тараньи». А переводчик принял рыбу тарань за тараны. Я мог бы без конца приводить эти забавные и грустные промахи, но думаю, что и перечисленных достаточно. Конечно, не такими ляпсусами измеряется мастерство переводчика. Люди, далекие от искусства, ошибочно думают, что точность художественного перевода только и заключается в том, чтобы правильно и аккуратно воспроизводить все слова, какие имеются в подлиннике. Это, конечно, не так. Главными носителями точности всякого художественного перевода являются не только отдельные слова, но и стиль, и фонетика, и еще, пожалуй, нечто такое, для чего до настоящего времени мы так и не подыскали технического термина. Не в том беда, что переводчики Шевченко кое-где вместо чернилицы напишут прохвоста, вместо амбара, коморка. Эти ошибки легко устранимы. Критике с ними не трудно бороться, хотя бы уже потому, что, будучи разоблаченными, они очевидны для каждого. Беда именно в искажении стиля Шевченко, в искажении его мелодики, звукописи. Так как многие не вполне осознали, какое огромное значение имеет в поэзии мелодика, я попытаюсь с наибольшей наглядностью продемонстрировать на ряде примеров, как велики те убытки, которые причинили поэтическому наследию Шевченко чисто звуковые погрешности его переводов.